Паша. Пальцы жжёт. Они буквально горят от частого соприкосновения с чуткими струнами. Звучит последний аккорд, пронзительный, словно птица, сложившая крылья, и над нашими головами вновь повисает звенящая тишина. Но это не финал. Нет, это точно падение в пропасть со скалы, с разбегу, с размаху, навечно. Я поднимаю глаза от гитары и смотрю на них с высоты сцены. Толпа замирает, и в моей груди рождается настоящая черная дыра, огромная, бездонная. Это самый настоящий страх, липкий и мерзкий. Кажется, будто смотрю на себя со стороны и не вижу. Я прозрачный, растерянный, еле живой. Но вот постепенно мой силуэт начинает проявляться, словно на старой черно белой пленке, медленно Едва заметно, Серыми пятнами с неровными краями, густой плотной дымкой, постепенно обретающей чертания. Мгновения делятся на кадры замедленного кино. Бам! Едва успеваю облизнуть пересохшие губы, как вдруг площадь, заполненная до краев людьми, буквально взрывается от звонких криков и аплодисментов. Вверх взлетают сотни рук. И даже некоторые предметы одежды, симпатичные девчонки, те, что ближе к сцене, визжат и подмигивают, едва встречая со мной взглядами. Отвечаю им робкой улыбкой. Это не мой успех, я здесь новичок. Ребята, что стоят по обе стороны от меня, они заслужили эти овации как никто другой, они герои. Но все же это не чужой праздник жизни. Я причастен ко всему этому самым прямым образом, и от этого мне хорошо, как никогда прежде. Жаль, не могу видеть сейчас ее глаз, моей Ани, моей любимой девочке. Пробегаю глазами по первым рядам в толпе, пытаюсь отыскать ее озорные светлые локоны и синие как сапфиры глаза, яркие и живые, но их нет. Сердце вновь обидно щемит. Нужно было настоять, нужно было взять ее с собой, уговорить или просто силой заставить приехать на фестиваль, чтобы лицезреть воочию мой дебют. Ужасно соскучился, ужасно, почти нестерпимо. Тяжело дышу едва удерживаюсь на ногах. Собравшиеся продолжают реветь и подбадривать нас звонкими хлопками ладоней. Это словно глоток свежего воздуха. Прохладный ветер, приятно холодящий соленую от пота кожу, выдыхаю. 3 1/2 минуты, на которые я только что выпал из реальности во время исполнения композиции, пролетели незаметно, будто один миг от дуреть. И я чертовски счастлив, чертовски, словно гора падает с плеч, заменяясь облегчением и эйфорией. Я смог Я это сделал. Да. Мои ребята подбегают к микрофону и что-то говорят в торе солистке. Они визжат, подбадривая толпу и аплодируют сами себе время от времени, выбрасывая в воздух кулаки. Один я продолжаю еще несколько секунд стоять, обозревая людскую реку у своих ног, пока наконец не присоединяюсь к ним, чтобы обнять, хлопаю по плечам и мокрым спинам. Улыбаюсь. Вспоминая, как все это время на сцене у меня дрожали колени и потели ладони, и понимаю, что хочу еще, еще. Какой же это кайф! И теперь я наркоман. Уже не смогу жить без этого. Мне нужна сцена, нужно это удовольствие, которое получаешь вместе с другими музыкантами и с публикой. Нужен этот драйв, да. Черт, да ведь это даже круче, чем секс. Мою майку хоть выжимай, от поливающего нас яркого света на сцене очень жарко. Прижимаю к себе гитару и спускаюсь по ощатой лестнице вслед за ребятами. Бросаю прощальный взгляд на пришедших на концерт. Они все еще провожают нас криками, благодарят и радуются. Они видят нас в первый раз и уже любят. Вау. Да это же не просто толпа, это черт возьми огромный кусок живой энергии. И я только что был к нему подключен. Трясу головой и вдруг понимаю, что могу еще пару часов, а то и сутки так простоять, делясь с ними музыкой, насколько хватило бы сил. И улыбка постепенно заполняет все мое лицо. Я налажал, почти кричу в ухо Майку: "Пару раз, кажется, у меня тряслось все, что только можно". Тот останавливается и оборачивается ко мне. На его лице нету коризны, он громко смеется, устраивая чехол с электрогитарой у себя на спине. И в конце, кажется, сыграл чуть быстрее. Парень хлопает меня по плечу. Нормально все, Зато народ колбасился. Четверо дюжих ребят в черных футболках забегают на сцену по лестнице, чтобы унести нашу технику. Это технические помощники. Мы останавливаемся, чтобы дождаться их. Ярик тоже идет помогать. Вслед за ними на сцену, пройдя мимо, по-хозяйски вальяжно поднимается средних лет мужчина с микрофоном. Я тут же узнаю его это известный телеведущий Рит Меганиев. Его глаза блестят шальным огоньком, волосы всклокочены тщательно выщипанные брови стрипались, а фарфоровые коронки стоимостью с хорошую квартиру в столице отражают огни всех направленных на них софитов. Когда он начинает говорить в микрофон что-то откровенно пошлое, пытаясь заигрывать с залом, вдруг понимаю, что мужчина, вероятнее всего, под кайфом, и отворачиваюсь, Прокручиваю в голове лайнап ксвайра. Через две группы, каждая из которых сыграет по две композиции, На сцену выйдет хедлайнер мероприятия. Как бы мне не проспать то ради чего я согласился на все это видеть этого талантливейшего музыканта, осознавать, что сам был на этой же сцене часом ранее, о, это воистину бесценно. У меня руки вспотели, думал, гитара выскользнет, говорю я Майку. Отышался, вышел на сцену и все перво аккорды и будто отделил от всего дальше все вышло само собой на одном дыхании убедившись что барабанную установку спустили со сцены не повредив к нам присоединяется иник его милированные кудряшки уже собраны в хвост на губах довольная улыбка а в руках любимые палочки именная модель денниса чемберса пекан деревянные наконечники максимально точное извлечение звука это его слова Стоят дороже моей старой восьмерки, очень крутые. Он жмет мне руку, и в этот момент я встрагиваю. "Где моя гитара?" За секунду в голове снова проносится все выступление. Вот я выхожу, перекидываю ремень через голову, устраиваю ее удобнее на плече и насаживаю на провод. Мы начинаем, а дальше как в тумане. вплоть до Вплодадаваться, опускаю взгляд и лихорадочно шарю глазами. Вот она, в моей левой руке целая и невредимая. И когда я успел убрать ее обратно в чехол, меня постепенно отпускает. Не представляю, что сделал бы со мной ее хозяин, узнав, что я потерял на концерте его любимую Gibson. А вот и он. Ко мне подходит Боря и молча протягивает правую руку. Жму ее, понимая, что парню трудно контролировать свои эмоции. Из-за травмы с левой рукой ему пришлось уступить свое место мне. Волнуются все, кому не безразлично то, что они делают на сцене. Смеется Ник, подталкивая меня вперед. Помощники уже спустили синтезатор Ярика и поставили на колеса вместе с другой техникой. Скоро тебя отпустят, и все будет получаться автоматом. Боря неохотно кивает, соглашаясь. Ему бы хотелось поскорей вернуться в группу. Но пока это невозможно. Он с грустью оглядывает повязку на запястье. Леся, облив себя водой из бутылки, взвизгивает и улыбается. Она встаёт со ступеньек и направляется вдоль по коридору. Я немного торможу, глядя, как капли скользят вниз по коже ее рук, покрытой в такую жару мелкими мурашками, и как спускаются по ногам, едва прикрытым коротенькими шортиками. Остальные ребята уже идут впереди, и тащат инструменты. Вижу, как помощники подгоняют ближе к сцене новое оборудование. Нетрудно догадаться, чьё оно. Ведь рядом остаются дежурить четверо охранников, один из которых афроамериканец. Со временем придет уверенность. Леся притормаживает, дает себя обогнать, а затем с размаху хлопает меня по заднице. Это действие не остается незамеченным. Майк тут же отводит взгляд в сторону и ускоряет шаг. Я закашливаюсь. Девушка наваливается и буквально виснет на моём плече, произносит хриплым голосом с дерзкой усмешкой: "Расслабишься и перестанешь быть деревяшкой". Киваю в ответ, стараясь не встречаться с ней взглядом. Мне не по себе. Останавливаюсь на секунду, делаю вид, что поправляю шнурки. Это вынуждает ее убрать руки. Поторопимся, иначе не сможем увидеть выступление Джона Н. Обрачивается к нам Ярик. И я радостно бегу за ним, предвкушая зрелище. Это будет просто взрыв драйва и эмоций. Мы летим по коридору, не разбирая пути. Нужно еще добраться до нашего микроавтобуса, осторожно сгрузить все оборудование и привести себя в порядок. Укладывая музыкальные инструменты в багажное отделение, мы взахлёб обсуждаем детали произошедшего на сцене и смеемся. Всем почему-то интересно, понравилось ли мне? Глупый вопрос. Еще бы